Всеобщее благоустройство Таня ощутила уже в самолете. Выпив бутылочку мартини-асти и закусив нежнейшим розбифом, она совсем развеселилась и попросила темнокожую стюардессу подать виски с тоником, а когда мимо проходила вендорша с сладком всяких обаятельных разностей, Таня остановила ее и обратилась к чуть задремавшему мужу. «Гони монету, Дарлинг!» Он пробубнил что-то неразборчивое, но безропотно полез в карман и выдал Танины деньги, которые на всякий случай были переданы ему по пути в аэропорт. Она купила пачку Silk Cat, много фирменных перепробовала, но такие видела впервые, и ей стало любопытно. Флакончик Котти и серебряные запонки, которые тут же вручила мужу. Он недоуменно уставился на подарок, потом сунул коробочку в карман и, словно спохватившись, одарил Таню лучезарной улыбкой и промурлыкал «Спасибо, Дарлинг!». Покинув некурящего мужа, Таня сначала зашла в туалет и пересчитала деньги. За исключением тех 60 долларов, которые она успела профуфырить, еще не коснувшись британской земли, остальное было на месте. С этой минуты ввожу режим экономии. — решила она. — Это все, что у меня есть. Пока не вычислю, что у них там к чему. Она посмотрела на себя в зеленоватое зеркало, увиденным осталась в целом довольна, но на всякий случай пробежалась расческой по блистающим кудрям, одернула легкомысленную маечку и, примерив улыбку, вышла в салон. Она нырнула в свободное кресло в задней, курящей части салона, распечатала пачку, прикурила, затянулась сигаретой, которая ей не понравилась, раздавила ее в пепельнице, достала из сумочки Марборо и снова закурила. — В первый раз летите в Лондон! — с материнской улыбкой обратилась к ней соседка, женщина средних лет с симпатичным круглым лицом. — Лечу впервые! — улыбнувшись в ответ — произнесла Таня, хотя вообще-то в Лондоне уже бывала. Как вам Москва? спросила женщина. По-разному, но я привыкла. Долго там прожили? Два с половиной года. Уху, да вы героическая девица. Айпи или Юпи? Простите, что? Не поняла Таня. В каком агентстве служите? Или вы из посольских? Нет, я я просто жила там. А теперь вот вышла замуж за подданного Британии и лечу с ним туда. — Так вы, что ли, русская, чистопородная? — Упс! — усмехнувшись, сказала женщина. — Простите. Проиграла пятерку самой себе. Я, видите ли, от нечего делать решила блеснуть дедуктивными способностями и побилась об заклад, что с первой фразы по говору угадаю, из каких мест тот, кто сядет в это кресло. Ваш акцент меня несколько озадачил. Такой, знаете, чистый выговор, полуанглийский, полуамериканский. Среднеатлантический, Таня улыбнулась. Что-то вроде так как говорите вы говорят только на бродвейской сцене отсюда цепочка моих умозаключений колледж в глухой американской глубинке пара лет в масс меддиа примерная учеба в нью йоркской школе улучшенной дикции возможно телевидение а потом наш заморский корреспондент как я но признайтесь язык вы изучали за границей В Ленинградском университете. И самостоятельно. Честь и хвала Ленинградскому университету. И вам. Соня Миллер. Специальный корреспондент би си в Москве. Она протянула Тане визитную карточку. Та спрятала ее в сумку. Таня Дарлинг. Временно никто. Как только стану кем-то, тоже захожу себе карточку и первым делом вышлю вам. Женщина громко расхохоталась, но тут же озадаченно смолкла. — Дарлинг? — Вы шутите? — Нисколько. — Я уже неделю, как миссис Дарлинг. Женщина внимательно посмотрела на Таню, будто разглядывала выставленную в витрине новинку. — А знаете, вам идет. Не сомневаюсь, что вы и до замужества были очень Дарлинг. Ваш муж... Уж не тот ли это кудрявый красавчик в красном жилете, который дрыхнет там впереди? Таня кивнула. Мой вам совет. Не спешите расставаться с новой фамилией. Ведь ваш брак, я полагаю, сугубо деловой, а мистер Дарлинг просто ваш билет на запад. Таня мгновенно насторожилась, но скрыла свое состояние приступом веселого смеха. Она тянула смех сколько могла, внимательно следя за лицом собеседницы. Та широко улыбалась, но за этой улыбкой могло таиться что угодно. «Чушь!» — выговорила наконец Таня. «Какая чушь! Кстати, чисто из любопытства, почему вы так решили?» Руки. Влюбленные, сами того не замечая, постоянно норовят подержаться друг за друга. Вы же ни разу не коснулись своего Дарлинга, а он вас. На такие вещи у меня наметанный глаз. Но главное, вы с ним неправдоподобно красивая пара. За пределами Голливуда подобные браки крайне редки и почти всегда недолговечны. Психологическая несовместимость между двумя лидерами в одной и той же сфере. Так что, когда сделаете ручкой вашему Дарлингу, Постарайтесь сохранить его фамилию и, пожалуйста, не утрачивайте ваш очаровательный акцент. Таня, дарлинг. Скажите, Таня, вы рассчитываете работать или? Как получится. Первым делом надо осмотреться. Извините за профессиональную назойливость, но ваш муж э, состоятельный человек? Не знаю. Он торговый агент? как-то связан с торговой сетью «Макро». Ну, это может означать что угодно. У него квартира в Мейфер и домик в Кенте. Это уже кое-что, но все же, знаете, Дарлинг, дайте-ка мне мою карточку. Таня послушно раскрыла сумку и протянула мисс Миллер ее визитку извлекла из верхнего кармана своего замшевого пиджачка прозрачную шариковую ручку, что-то нацарапала на карточке и протянула Тане. «Это номер моего кролика, то есть радиотелефона. По нему меня можно застать днем и ночью, если только я в Лондоне. Вот это номер моего дома в Патне». «Московский контракт истек, так что в ближайшие полгода я никуда не поеду, ну, разве что на уикенд в Хландино, это такой чудный городок в Северном Уэльсе. Поживите недельку, осмотритесь и непременно позвоните мне». Соседка накрыла Танину руку своей широкой ладонью и заглянула ей в глаза. «И не стесняйтесь, я, конечно, не босс». И таких вопросов не решаю. Но немножечко поднатаскать вас и устроить встречу с начальством я берусь. И что, трепеща ресницами, спросила Таня. О, сущие пустяки. Первый канал BBC, си второй канал BBC, би си четвертый канал. Репортаж вела Таня Дарлинг. С такой внешностью, с таким голоском. Да не работать на телевидении — это просто грех. — Таня ответила простодушно, восторженной улыбкой. Мисс Миллер крякнула и нажала кнопку вызова стюардессы. — Давайте разопьем бутылочку за знакомство. Я угощаю. Таня мило повела плечами, выражая робкое согласие. — Шампанского уточка! — Холодновато сообщила мисс Миллер мгновенно появившейся стюардессе. Только не вашей газировки, настоящую бутылку настоящего шампанского у вас есть? Мумбрут, мэм, пятьдесят три фунта, мэм. Окей. Мисс Миллер посмотрела в спину уходящей стюардессы, шумно потянулась и с довольным видом посмотрела на Таню. Дарлинг, вам случалось пробовать настоящее? Шампанское. Каким-то чудом Таня не рассмеялась соседке в лицо, но вовремя сдержалась. Да, только что, в таких миленьких бутылочках. Мисс Миллер смеха не сдерживала. Я вам искренне завидую, у вас впереди столько чудесных открытий. Да, я плохо представляю себе заграничную жизнь. Скажите, мисс Миллер, Соня... «Моя бабушка родом из Крыжополя. Соня и Таня. Два русских имени. Это судьба. Мы непременно будем друзьями». «Конечно, Соня. Скажите, что сейчас носят в Лондоне? Что слушают, что едят, что пьют, что читают?» О -о -о. Впрочем, Соня посмотрела на часы. Еще полтора часа лету. Лекция номер один» но для начала промочим горлышко. Проворная стюардесса откупорила бутылку, налила немного в два стаканчика, ледяное, шампанское, почти не пенилось, а словно дымилось. Поставила бутылку на откидной столик перед Таней, получила с мисс Миллер деньги, пересчитала, поблагодарила и удалилась. Соня подняла стакан. — За тебя, май дарлинг! Дарлинг! «За тебя, Соня!» Рассказывала мисс Соня профессионально, четко, доходчиво, остроумно, останавливаясь на моментах, особенно непонятных для человека советского. И хотя Таня никоим образом не относилась к типичным представителям этого биологического вида, она почерпнула из рассказа попутчицы много интересного и многое отложила в своей цепкой памяти. «Ну вот» подумала она, когда чуть охрипшая Соня, извинившись, вышла облегчиться. Не успела приземлиться, а уже кое-что прояснилось, и открылись первые перспективы. Почему бы и не телевидение? Ну, конечно, скорее всего, это просто лесбийские завлекалочки. Но даже если и так, что с того? Нам не привыкать. Баба-то, похоже, не бесполезная. Посмотрим, как и на что. И ее раскрутить. Аполло Дарлинг, выспавшийся за время перелета, легко снял с полки увесистую багажную сумку и скомандовал Тане, которая ожидала его в проходе. Вперед! Таня послушно двинулась к выходу и невольно замерла у самой двери. Вместо привычного трапа на нее пялился извилистый черный туннель, образованный внутренними стенками гигантской кишки, из гофрированной резины. По дну туннеля вдаль уходила блестящая металлическая дорожка, оборудованная перилами. Кишка, словно шланг неимоверного пылесоса, высасывала людей из чрева самолета с тем, чтобы через сотню-другую метров ярдов, поправила себя Таня, выплюнуть их в зал прибытия аэропорта Хитроу. До свидания, мисс. На нее с выжидательной улыбкой смотрела безлико смазливая стюардесса. «До свидания». «Спасибо за приятный полет». Anytime, тайм», — пропела стюардесса, и Таня, зажмурившись, ступила в черноту. Она шла по дорожке и приговаривала про себя. Коридоры кончаются стенкой, а туннели выводят на свет. «Не древь Захаржевская». Вот он уже и виден, свет в конце туннеля. Пассажиры вышли в большой ярко освещенный зал и очутились на узком пространстве, огороженном барьерчиками и перилами боковых лестниц. В конце этого коридора, без стен, позади металлического турникета, сидел колоритный британец, лицом напоминающий добродушного старого бульдога, и невозмутимо командовал «Left, right». «Лэфт, райт». Right. Разводя прибывших пассажиров по двум окошечкам паспортного контроля и включая соответствующие металлические дверцы, Таня остановилась, любуясь на этого дядьку и поджидая Дарлинга. Когда тот подошел, Таня крепко взяла его за руку, Дарлинг дернулся, как-то затравленно посмотрел на нее, но руки не убрал. Муженек ласково промурлыкала Таня. Замороженная девица в паспортной будочке ловко подцепила со стойки временный Танин паспорт, сходу открыла на нужной странице, едва глянула на въездную визу, шлепнула туда штампик прибытия и, вывернув кисть, словно крупье при сдаче карт, подала паспорт Тане. — Enjoy your stay, — без улыбки сказала она. — Как ни странно... Проверка паспорта Дарлинга оказалась более длительной и скрупулезной. Девица, поджав губы, листала его книжицу с двуспальным Левой, сверялась с каким-то списком, разложенным у нее на столе, потом вызвала по телефону молодого усача с хиповской прической, но в строгой униформе. Они оба вертели паспорт, потом усач что-то буркнул и ушел, а девица проштамповала, наконец, паспорт Дарлинга и отпустила его с миром. — Хуже КГБ, — пробурчал Дарлинг, подойдя к Тане. — А что искал-то? — спросила она. — А, черт ее знает. Ну, — Пошли. По витой модерновой лестнице они спустились в белостенный зал, посреди которого вертелись два симметрично расположенных колеса. На резиновых ободах одного из колес Крутились чемоданы, сумки, рюкзаки. Второе стояло. Таня направилась к крутящемуся колесу. Куда остановил ее Дарлинг? Это с Мадридского. А нам сюда. И вновь у Тани при всей ее удаленности от совкового менталитета что-то дрогнуло в груди. С такой обыденной легкостью он произнес слово «мадридский». Словно речь шла не о заграничной столице, а о какой-нибудь Калуге или Можайске. Впрочем, отныне Калуга и Можайск — это все равно, что прежде был Мадрид. А Мадрид, что Калуга и Можайск? Все смешалось в доме Облонских. Ах, вот вы где! — с предыханием проговорила мисс Миллер, протиснувшись к ним сквозь строй пассажиров, ожидающих багаж. Аполло Дарлинг, Соня Миллер, представила их друг другу Таня. Мисс Миллер протянула Дарлингу руку, он вяло с явной неохотой пожал ее. — Вы отсюда в Лондон, мистер Дарлинг? — спросила Соня. — Да, лаконично и даже грубо, — ответил он. — Может быть, сэкономим пару фунтов, возьмем одно такси на всех? — предложила Соня. — Нам не по пути. — отрезал Дарлинг и отвернулся. Колесо пришло в движение. Поплыли первые чемоданы. — Не понимаю, что на него нашло? — шепнула Таня, подойдя вместе с Соней к транспортеру. Та, вероятно, нисколько не обидевшись на Дарлинга, лукаво подмигнула Тане и прошептала в ответ. — А я понимаю. — Когда-нибудь поймешь и ты. — Пошли, — сказал Дарлинг. Он толкал перед собой объемистую тележку с надписью «Бритиш Айрвейс». В тележке лежали все три чемодана и большая сумка. Они двинулись к выходу. «До свидания, Дарлинг!» — крикнула Таня, мисс Миллер, и послала ей воздушный поцелуй. «Позвони мне!» «Непременно!» — прокричала в ответ Таня. Дарлинг снял одну руку с поручня и потянул ее за рукав. Они выкатили багажные тележки на площадку перед аэропортом. Таня вдохнула и испытала второе потрясение на английской земле. Воздух был поразительно, кристально чист. Пахло субтропиками, лавром, лимоном, морским прибоем. В полосе деревьев стрекотали цикады. — Ты уверен, что это Лондон? — лукаво спросила Таня. — Точно не остров Маврикий? Ее вопрос оказался для Дарлинга напряженного и чем-то озабоченного полнейшей неожиданностью. Он посмотрел на нее как на душевно больную. А что ты взяла? Ну просто мне Лондон запомнился совсем другим, сырой, промозглый, воняющий глиной и мокрой шерстью. А, -а, -а, -а с облегчением выдохнул он. Ну таким он тоже бывает. Кэп, сэр. Прервал их разговор, вынырнувший из ниоткуда мордатый господин в жёлтой ливреи. — Спасибо, — сказала Таня, намереваясь последовать за ним, но Дарлинг, дёрнув её за локоть, пролаял нам на автобус. — Может, всё же возьмём такси? За последние годы как-то отвыкла она от автобусов. — За сорок квидов? Ты кто? Миллионерша долбаная Однако... Слыхала она о крохоборстве буржуев, но чтобы до такой степени. Ладно, я угощаю. А фунт у тебя есть? У меня есть доллары. Это долго. Не понимаю. Обменивать долго. Придется возвращаться в аэропорт, искать банковскую будку, стоять в очереди. А мы прямо ими расплатимся. Иностранные деньги никто в оплату не примет. Запрещено законом. Хотя, знаешь что? Его прежде безразличный голос дрогнул. — Давай, я сам тебе обменяю. У тебя сотенные? — Да. — Дам по... по сорок... сорок два. Идет? Надо же, спуталась на старости лет с мелким форцовщиком — Али не знает, голубчик, что доллары на квиды ихние идут по 1,7, максимум 1,8. — Ну что, сыграем в дурочку, сделаем муженьку последний свадебный подарок. — Идет, — безмятежно сказала Таня. — Как доедем, так и получишь сотню. Сдачу оставь себе. Отказаться он даже не подумал. Они вышли на стоянку, где бойко орудовали трое распорядителей в таких же желтых ливреях. Один подгонял выстроившиеся неподалеку таксомоторы, другой рассаживал пассажиров, а третий, тот самый мордатый, откатывал в сторону освободившиеся тележки. Очередь двигалась весело, и уже минуты через две служитель распахнул перед нашими молодоженами дверцу коричневого такси автомобиль был новый но сработанный под довоенный воксхол кабриолет пожилой сухощавый Кэбмен через заднюю дверцу поставил их багаж за кресло а дарлинг поспешил плюхнуться на заднее сиденье и не подумав пропустить таню вперед и стены джентльмен усмехнулась про себя таня по кольцевой едем предупредил Кэбмен. — трасса перекрыта грёбаные мики опять грузовик взорвали К удивлению Тани, она без труда поняла его, как низкий говорок, такси тронулось в путь, Таня смотрела на первые вечерние огоньки своего нового мира, на серую ленту прямой четырехполосной автострады, на черные силуэты английских деревьев на фоне темнеющего английского неба. Первая встреча с Лондоном получилась не очень удачной в смысле погоды. Утром их теплоход причалил возле какого-то безликого городка в дельте Темзы. Товарищи советских туристов сгрузили на берег, рассадили по трём автобусам И повезли сквозь пелену моросящего дождя в столицу туманного Альбиона. В дороге Таня, насыщенная предыдущими впечатлениями, просто отсыпалась. Автобусы остановились возле не особо внушительного трехэтажного домика, в котором располагался семейный отель. Чистенький, но явно не первоклассный, с номерами на троих и удобствами в конце кривых коридоров. Гид-англичанин, Туберкулезного вида меланхолик с жутким акцентом разъяснил, что господам с фамилиями от А до О надо быстро забросить вещи в номера и спуститься к стойке портье, откуда он отведет группу в брекфест-рум, тогда как господам от Т до Я можно принять душ и передохнуть. Таня, попавшая в первую группу, вместе со всем стадом, ведомым гидом, спустилась в цокольный этаж и по длиннющему гулкому подземному коридору вышла к широким стеклянным дверям, за которым и располагалась брекфист-рум, сильно напоминающая ресторан на белорусском вокзале. Оголодавшие гости поспешно расселись, угостились и, континентальными крекерами с джемом, чаем из огромных черных термосов, кукурузными хлопьями из ярких пакетиков и начали быстро расходиться, сетуя на скудность английского стола, но тут пожилые официантки принялись разносить яичницу с беконом, так что не склонные к спешке туристы, в их числе и Таня, были должным образом вознаграждены. Настырный дождь смазал автобусную экскурсию. Сквозь частый капельный узор на стеклах удавалось рассмотреть лишь самые ближние к окнам достопримечательности. Средние воспринимались как неотличимые серые силуэты, а дальние, включая Бекингемский дворец, и вовсе терялись в свинцовой мгле. От выходов на дождь и променада под Биг Беном Группа большинством голосов отказалась и вернулась в отельчик несколько раньше предусмотренного. Таниной соседки по комнате тут же завалились на кровати и от нечего делать принялись скакать по телевизионным каналам, забавляясь кнопками дистанционного управления, как малые дети. Естественно, не поняв ничего из увиденного, стали приставать к Тане, чтобы переводила, вежливо отшив их, Таня извлекла из дорожной сумки предусмотрительно захваченный из теплохода плащик и пошла осматривать окрестности. Отельчик оказался неподалеку от зеленый и замусоренный рассел сквер.